отчаяние. После ухода короля Лавальер поднялась, протянув вперёд руки, точно она собиралась броситься за Людовиком и остановить его. И затем, когда дверь за ним закрылась и шум шагов замер в отдалении, у неё хватило только силы упасть перед распятием. Так лежала она, разбитая, подавленная горем, не осознавая ничего, кроме этого горя. Вдруг она услышала шум открывающейся двери. Она вздрогнула и оглянулась, думая, что это вернулся король. Она ошиблась, это была принцесса. Что и было за дело до принцесс? Она снова упала, уронив голову на аналой. Принцесса была взволнована, раздражена, гневна. "Медмозель", сказала принцесса, становясь перед вольер. "Конечно, это очень похвально".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 что она забыла обо всём на свете. Королева приказала вам, продолжала принцесса, вести себя так, чтобы не было никаких поводов для слухов на ваш счёт. Взгляд вальер сделался вопросительным, а между тем от вас только что вышло лицо, присутствие которого здесь предасудительно. Вальер молчало. Нельзя, чтобы мой дом, продолжала принцесса, дом особой королевской крови, служил дурным примером, и чтобы вы подавали этот дурной пример. Поэтому я объявляю вам, мадмозель, с глазоном на глаз, чтобы не унижать вас, объявляю вам, что с этой минуты вы свободны и можете вернуться в булуак к вашей матери. Лавальерба теперь не чувствительна ни к каким оскорблениям и ни к каким страданиям. Она не шевельнулась. Руки её были попрежнему сложены на коленях, как у Магдалины. Вы слышали? спросила принцесса. Только дрожь, пробежавшая по всему телу Лавальера, послужила ответом. И так как жертва не подавала никаких признаков жизни, то принцесса ушла. Только в этот момент Лавальер почувствовала в своём остановившемся сердце и застывшей в жилах крови биение, которое всё ускорялось около кистей и рук. шеи и висков. Постепенно усиливаясь, это биение скоро перешло в лихорадку, в безумный бред, в вихре которого проносились образы её друзей и врагов. В её шагах среди звоны и шума смешались слова угрозы и слова любви. Она перестала осознавать себя. Точно крылья мощного урагана подняли её, унесли от прежнего существования и на горизонте она видела надгробный камень, который поднялся перед ней, открывая страшную чёрную обитель вечной ночи. Но мало-помалу тяжёлый бред прекратился, уступив место свойственной её характеру покорности судьбе. В сердце ее проскользнул луч надежды, точно луч солнца в темницу бедного узника. Она мысленно перенеслась на дорогу из Фонтебло, увидела короля верхом подле дверцы кареты, услышала, как он говорил ей о своей любви, как он просил ее любви, заставив ее поклясться, и сам поклялся, что ни один день не кончится для них в ссоре. И что свидание, письмо или какая-нибудь весточка всегда принесут успокоение дневным тревогам. Значит, король не мог не сдержать слова, которого сам же он и потребовал, если только он не был деспотом, не связанным никакими обещаниями, или же холодным эгоистом, которого способно устрашить первое встретившееся на пути препятствие. Неужели король Её нежный покровитель, способный одним словом, одним только словом положить конец всем её страданиям, тоже присоединился к числу её преследователей. О, его гнев не может долго продолжаться. Теперь, оставшись наедине, он должно быть страдает так же, как и она. Только он не скован такими цепями, как она. Он может действовать двигаться, прийти, а она она может только ждать. И она ждала с трепещущей душой, не может быть, чтобы король не пришёл. Было половина 11. Он придёт или напишет, или передаст ей доброе слово через господина де Сентеньяна. Если он придёт, как она бросится к нему, откинув всякую щепетильность, которая теперь казалась ей неуместной, с какой силой скажет она: "Я по-прежнему люблю вас. Это они не хотят, чтобы я вас любила". Размышляя, она мало-помалу пришла к убеждению, что Ледовик не так виноват, как ей казалось. Что должен был он подумать, встретив её упорное молчание? Удивительно даже, что нетерпеливый и раздражительный король так долго сохранял хладнокровие. Конечно, она не поступила бы так, как он. Она бы все поняла, бы во всем догадалась. Но она была только простая девушка, а не могущественный король. О, если бы он пришел! Если бы он пришел! Как она простила бы ему все, что он заставил ее выстрадать! насколько сильнее она полюбила бы его за пережитые страдания И повернув голову к двери, полуоткрыв рот, она ждала поцелуя, который так нежно сулили ей утром губы короля, когда он произносил слово любовь. Если король не придёт, он всё же напишет Это было второе утешение, менее сладостное и менее счастливое, чем первое, но всё же оно будет служить доказательством любви, хотя и более робкой. О, как она проглотит это письмо, как поспешно на него ответит. А когда посланный уйдёт, поцелует, перечитает, прижмёт к сердцу благословенный листок. который принесёт ей покой, вдохновение, счастье. Если же король не придёт и не напишет, он во всяком случае пришлёт десентиньяна, или же десентиньян сам придёт к ней, и ему она расскажет всё. Королевское величие не сам конёт её уста, и тогда в сердце короля не останется больше никаких сомнений. И все в лавальер, сердце и взгляд, тело и душа превратилось в ожидание. Она сказала себе, что у нее остается еще час надежды, что до полуночи король может прийти, написать или прислать де Сентиньяна, что только в полночь ожидание станет напрасным, всякая надежда погибнет. Как только раздавался какой-нибудь шум во дворце, Виджайка думала, что к ней идут. Как только по двору проходил кто-нибудь, ей казалось, что это посланны короля. Пробило 11, затем четверть двенадцатого, затем половина двенадцатого. Ей казалось, что минуты текут медленно, но в то же время они уходили так скоро. Пробило 3 четверти. Пол полночь пришёл конец последней надежде с последним ударом часов потух последний свет с последним светом погасла последняя надежда и так король её обманул нарушил клятву, которую дал ей сегодня же утром только 12 часов отделяли клятву от клятвы преступления Недолго жи ей пришлось тешиться иллюзией. Следовательно, король не только не любил её, но и презирал ту, на которую обрушились все. Он до такой степени презирал её, что даже не защитил от бесчестья и изгнания, равнявшегося позорному приговору. А между тем сам он, сам король был настоящей причиной этого бесчестья. Горькая улыбка единственное выражение гнева, которое во время этой долгой борьбы обозначилось на ангельском лице жертвы. Горькая улыбка появилась на её губах. Действительно, что оставалось у неё на земле, кроме короля? Ничего. Оставался только Бог на небе. И лавальер обратился к Богу, заглянула на распятие и поцеловала его. Если бы кто-нибудь заглянул в эту минуту в её комнату, то увидел бы, что бедная девушка, доведённая до отчаяния, принимала последнее решение. Её ноги не способны были больше поддерживать её. Она тяжело дыша опустилась на ступеньки аналоя, лежалась с головой к распятию. вперела глаза в окно и стала ждать рассвета в 2:00 утра она всё ещё находилась в этом отцепнении или вернее сказать в этом экстазе она больше не принадлежала себе увидев что крыша дворца слегка полила вели и смутно обрисовались в темноте контуры распятия из слоновой кости, которое она обнимала. Левальер с усилием встала и спустилась во двор, закрыв лицо плащом. Она подошла к калитки как раз в ту минуту, когда патрульные мушкетёры открывали ворота, чтобы впустить первый пикет швейцарцев. Лавальер незаметно проскользнула вслед за часовыми на улицу, и начальник патруля не успел разобрать, что это за женщина так рано покинула дворец.